Это был замкнутый круг. Рейстлин чувствовал себя виноватым из-за того, что не может любить отца, и чувствовал, что Гелон не может полюбить его, странного нежеланного ребенка, и жалеет об этом. «Все это неважно», — думал Рейстлин, комкая чулки. «Завтра меня здесь уже не будет». Как не трудно было в это поверить, но ему не терпелось почуять запах вареной капусты. «Что ты делаешь со своей одеждой, Рейстлин?» — спросила Розамон. «Я упаковываю вещи, мама». Завтра я возвращаюсь к мастеру Тиабальду, чтобы жить там до весны. Он попытался улыбнуться. Разве ты забыла? Нет, сказала Розамун ледяным голосом. Но я надеялась, что ты больше не вернёшься туда. Рейстин остановился и поднял на мать изумлённые глаза. Таких слов он скорее мог ожидать от отца. Что? Не вернусь в школу? Как ты могла такое подумать, мама? Это зло Рейстин Неистово выкрикнула Розамун с пугающей убежденностью. «Зло я тебе говорю!» Она топнула ногой. «Я запрещаю тебе возвращаться туда! Слышишь?» «Мама!» Рейстлин был потрясен, встревожен, сбит с толку. Он не знал, что сказать. Мать никогда не возражала против его выбора. Юноша иногда задумывался, а осознавала ли она вообще, что он учится магии. «Мама, некоторые люди плохо думают о магах, но они ошибаются, уверяю тебя». боги зла, медленно на распев проговорила мать. Ты поклоняешься богам зла и по их повелению участвуешь в нечистивых ритуалах и совершаешь противоестественные действия. Самым противоестественным действием, которое мне приходилось совершать, мама, было падение со стула, сухо сказал Рейслин. Её обвинения были настолько нелепыми, что юноше было трудно принимать их всерьёз. Я провожу дни, повторяя всякую кучу похузу учителям, учась говорить а, и, о и у. «Я пачкаю с чернилами и иногда умудряюсь написать что-то почти разборчивое на клочке пергамента. Я брожу по полям и собираю цветы. Вот все, что я делаю, мама. Это все, чем я занимаюсь», — с горечью повторил он. «И я уверяю тебя, что у Карамона, который убирает навоз в конюшнях и собирает зерно, гораздо более интересная и захватывающая работа». Рейслин замолчал, удивляясь самому себе. Теперь он понял, что не давало ему покоя все лето. понял, что бы его причины злости и беспокойства, бурлящих в нём как расплавленный металл, страх и неуверенность в себе. Чернилые цветы, повторение бессмысленных слов день за днём. Где в этом волшебство? Когда оно придёт ко мне? Придёт ли вообще? Мороз пробежал по спине юноши. Розамун обняла сына и прижалась к нему щека к щеке. Я так и знала. Ты весь горишь. Я думаю, у тебя жар. Не ходи в эту ужасную школу. Это только повредит тебе. Останься здесь со мной. Я научу тебя всему, что тебе нужно знать. Мы будем читать вместе и решать примеры, как раньше, когда ты был маленьким. Ты составишь мне компанию. Предложение показалось Рейслину неожиданно манящим. Больше не будет глупых заданий мастера Тибальда. Не будет тихих одиноких ночей в общей спальне, тем более одиноких, что он был не один. Не будет этой внутренней муки, этих постоянных сомнений. Что случилось с магией? Может быть, она исчезла? Отчаянно подумал Райслин. Почему сердце при виде какой-нибудь глупо хихикающей девчонки бьётся быстрее, чем когда я старательно вывожу свои о, и а? А может быть, я утратил магию? Или её и не было, и всё обман. Пора признать поражение, признать, что проиграл. Надо вернуться домой, закрыться в уютной тёплой комнате, такой безопасной и светлой, позволить маминой любви окружить себя. Я могу позаботиться о ней, не заставлю Удаву Джудиту уйти. Юноша низко склонил голову, не желая, чтобы мать увидела его горькую кривую улыбку, и Розамун ничего не заметила. Она погладила сына по щеке и повернула его голову к зеркалу. Это зеркало она привезла из палантаса. Оно было самой большой ее ценностью, одним из напоминаний о юности. «Мы хорошо заживем и всегда будем вместе, только ты и я. Смотри», — сказала мать, глядя на два отражения с наивной гордостью. «Смотри, как мы похожи». Растин не был суеверен, но эти невзначай броненные слова показались ему недобрым предзнаменованием. Юноша содрогнулся. Ты дрожишь, озабоченно сказала Розамун. Ну вот. Я же говорила, что у тебя жар. Иди ложись. Нет, мама, я здоров. Всё хорошо. Мама, пожалуйста. Он сделал попытку отстраниться. Прикосновения, которые только что успокаивали, теперь казались неприятными. Рейстлин ужаснулся этой мысли и почувствовал стыд за нее, но ничего не мог с собой поделать. Мать сильнее обняла сына, прижавшись щекой к его руке. Маленькая женщина, по меньшей мере, на голову ниже его ростом. «Ты такой худенький», — сказала она. «Слишком худенький. Пища не идет тебе на пользу. Она сгорает. И все это школа. Я знаю, ты болеешь из-за нее. Болезнь наказания, посланная тем, кто не следует тропой праведников», — так говорит вдова Джудитт. Но Рейслин уже не слышал слов матери. Он задыхался и страстно желал вырваться из ее объятий и выбежать наружу, где можно вздохнуть свободно. Он хотел бежать и не останавливаться, бежать прямо в душистую теплую мглу, бежать по дороге, которая приведет его куда-нибудь, все равно куда, лишь бы не в это место. Сейчас юноша чувствовал, как они похожи с Китиарой. Он понял, почему сестра убежала, понял, что она должна была так поступить. Райстен завидовал её свободе, проклиная своё слабое тело, которое привязывало его к домашнему очагу и сковывало в классной комнате. Он всегда думал, что магия освободит его, как Китиаро освободил её меч. Но что, если магия этого не сделает? Что, если магия не придёт ко мне? Что, если я действительно потерял этот дар? Райстен, посмотрев в зеркало на себя, затем на мечтательное лицо матери, и в ужасе закрыл глаза.